Глава 39. Аня, молодые кубинские чики свои 18 не красятся, потому что они и так прекрасны. Каблуки и макияж только в ночной бар или на дискотеку, назидательно проговорила Арман. Стремиться выделиться как-то нужно, женщине без этого никак. Но это должно носить сугубо практический характер. Например, выделись спортивной подготовкой. Ответ я не расслышал но до ушей донеслось раздраженное фырканье. Мой слух хоть и обострился, но далеко не настолько совершенен, чтобы слышать через закрытую дверь. Я постучал несколько раз костяшками пальцев. Из дома тянуло умопомрачительными ароматами готовящейся еды. Оказалось, что у отряда, в котором состояла Мамба до встречи с нами, во внешнем кольце Зимнего, был выкуплен просторный частный дом с подворьем. Она, как единственная выжившая, стала обладательницей недвижимости. Крёстная никогда не рассказывала об этой своей команде и о том, что она владеет недвижимостью. Это обстоятельство невольно заставило меня задуматься, насколько я мало знаю женщину, с которой делю постель. Нет, крёстная никогда не отказывала в информации ни мне, ни другим. Напротив, всегда охотно делилась опытом. Но как-то так получалось, что все сведения о ней самой были самыми общими, а знания касались исключительно выживания в этом сумасшедшем мире но не прошлого нашей веселой чернокожей подруги. «Кто там?» – крикнул из-за двери Арманд. «Полиция нравов!» – грозно ответил я, едва сдерживая улыбку. «У нас появились сведения, что вы у себя дома ходите голыми. Откройте двери для немедленного досмотра». Пока открывали двери, я скатал балаклаву. Лицо закрывал зимним, чтобы горячие головы не пальнули по мне без разговоров. Одежда за этот рейд пришла в полную негодность. Спутать в таком виде меня зараженным, наверное, мог бы даже бывалый рейдер. Достаточно только увидеть мою страшную рожу матерого бегуна. «Казанский!» – воскликнул Арманд и обняла меня, прижавшись всем телом. «Наконец-то увиделись, Илья!» «Орк!» – поправил женщину я. «Дарина Ильинична и Илья Казанский остались в своем мире, а в Улье есть только орг и Арманд. Кстати, я хотел вас похвалить за такой выбор имени. Во-первых, невероятно благозвучно, а во-вторых, очень вам подходит». Она отстранилась от меня, и, наконец, я смог оценить перемену, произошедшую с пожилой женщиной. С нами на московском кластере выживала интеллигентного вида, очень бодрая, но все еще пенсионерка. А сейчас передо мной стояла спортивного вида подтянутая и ухоженная женщина лет так сорока, а может и тридцати с хвостиком. «Прекрасно выглядите!» – не применула отметить я. «Обалдеть, какие разительные перемены!» Арманд опустила глаза, улыбнулась и заправила локон за ухо. «Это все брусечка наша», – похвасталась она. Забегала в гости и оздоровила меня своим волшебным даром. Организм, как только справился с болячками и старческими немощами, стал все силы тратить на омоложение. Зубы новые растут, представляешь? Ну, хватит обо мне. Что случилось? Ты ужасно выглядишь. «Нормально все», – улыбнулся в ответ я. «Просто тяжелый рейд. Я войду?» «Конечно, конечно», – сплеснула руками Арманд. «Ты как раз к ужину». Я прошел в дом и вскоре сидел с чашкой кофе на табурете в кухне, где суетилась Арманд, превратившаяся из пенсионерки встроенную стройную длинноногую бринетку с нежным овалом лица. Тут в Ули есть такое понятие, как индекс возраста, применяемое только к иммунным. Я с удовольствием втянул аромат напитка. Так-то я чай больше люблю, но чем угостили, тому и рад. Те, кому здесь посчастливилось выжить несколько месяцев, изменяются не только внутренне, но и внешне. Возрастные изменения становятся все менее выраженными, а в итоге среди тех, кто прожил в Улье год-два, нет стариков. Пожилые люди омолаживаются в различной степени. Степень эта зависит от множества факторов. Далеко не все из них изучены или известны. Роль же известных совсем не бесспорна. Из-за малой изученности явления омоложения довольно сложно точно определить, на каком индексе возраста остановятся изменения. Известно только, что никто не впадает в детство. Считается, что организм достигает идеальной формы и останавливается, только поддерживая состояние пика физического развития. Брусника обладала специфическим целительским даром, поэтому смогла подстегнуть омоложение Арманд. «Аня где? Вроде слышал, как вы с ней говорили». «В душ пошла», – ответил Арманд, не отрываясь от своего занятия. «Ты как здесь? Вас же с мамбой приговорили к общественным работам». «Мы ненадолго, завтра уже обратно». Собственно, сюда заехали сразу с кластера. «У нас рейдера ранили из команды зачистки», пояснил я, потягивая невероятно ароматный зерновой кофе. «Мы только из дома целителя. Сдали нашего товарища Бруси и Лакмусу. Мамба ушла утрясать свои дела с ксерами. Скоро должна появиться. Свежаков оставили там, чтобы Лакмус определил их с дарами». «Зараженные подрали?» задала вопрос помрачневший Арманд. «Что? А? Да, немного». Я указал на располосованный кирзовый сапог, оставленный у порога. Но это все ерунда. Зажило уже все. Только шрам остался. Лакмус говорит, что и он со временем рассосется. Это я поняла. А с тем? Другим что произошло? В него выстрелили из ружья два раза. Но я по этому поводу завтра утром пойду общаться с Эриксоном. Пожал я плечами. Вроде бы это его ответственность. Наш разговор прервала Аня, выскочившая из душа, как чертик из табакерки. Просторная кухня вмиг наполнилась шумом, визгами и писками. Девочка была рада меня видеть. Да и я ее тоже. «Мне сказали, что работать мусорщиком почти безопасно», – заявила мне Аня. «Так что я тоже решила к тебе на 32-й перебраться и начать зачисток». «Нет», – отрицательно качнул головой я. «Нечего тебе там делать. Это не то занятие, которое тебе понравится». «Но мне сказали, что нарваться мусорщику на серьезных зараженных почти нереально. Все кластеры регулярно чистятся». «Да, там меньше шансов нарваться на зараженных, но это не означает, что там безопаснее, чем в других местах. Слыхала про серых тварей?» «Нет», – покачала головой девочка. «А кто это?» «Многие рейдеры суеверны, но не нужно с кем-то обсуждать то, что я сейчас расскажу». «Понятно, не буду», – закивала Аня. «Так что за твари такие?» «Да, расскажи нам», – к нам подсел Арманд. И я рассказал. И о том, как прямо из воздуха появились гуманоиды, и о том, как они гнались за нами, и о том, как от ничем не защищенных серых тел рикошетили пулеметные выстрелы. Но на этом я не остановился. И красочно описал, как мы влипли в историю на кластере. Про то, как встретились с развитыми зараженными, брат Амитов тоже не забыл сообщить. Женщины потрясенно молчали, впечатленные рассказом о том, во что вылилось простое и безопасное по меркам улья дело. В таком состоянии нас и застала мамба. «Купила две бутылочки Павилон Родж», — сообщила крестная. «Будем праздновать». «Чего ты купила?» — сделала большие глаза Аня. «Что это?» «Вино», — тихо ответил я. «Французское вино». Жаба приготовилась меня душить. Насколько я помнил из своего мира, вина из Франции всегда стоили недешево. «Нет», — отрицательно покачала головой мамба. Это не просто французское вино, а шато-марго. Ужин действительно выдался праздничный. Арманд потушил осетрину с картошкой в горшочках. От вина я, естественно, отказался. Не моя тема. Но вот еде воздал должное со всем старанием и энтузиазмом. Наелся, отмылся, переоделся в чистое и завалился спать. Чистый кайф. Утром меня разбудили лучи местного светила. Мамба спала, уютно устроившись на моем плече, и по-хозяйски закинув ногу на моё бедро. Конечно, тяпнувшего венца девушку было не остановить. Ночь прошла великолепно. Утро также было прекрасным. Только какие ещё лучи! Ещё с вечера я собственноручно задёрнул тяжелые шторы...